Париж, 1954. Иран. Итак, еще одно дитя, рожденное в муках. Думаю, у вселенной есть чувство юмора. Помню, когда родилась моя дочь, боль была похожа на занавес между жизнью и смертью. Потом наступили годы ее младенчества и детства, когда все представляло опасность. Лающая собака, неведомый сорняк из сада, Кусочек еды в дыхательном горле, лихорадка, падение с горки, мальчишка со злобным взглядом. Мы провели наших детей через все это, зная о том, что в противном случае сами умрем, даже если наша жизнь продолжится. Как Сара, потерявшая двоих сыновей, тогда все для нее было кончено. Море и солнце. Ее любовь к Франции и даже дружба с Пабло, потому что Пабло не приемлет чужого горя. Если он не может что-то вылепить или нарисовать, этого для него не существует. Но у Сары есть внуки. Ей удалось выжить. Я сложила письмо Аланы и снова посмотрела на фото ее ребенка. Огромные черные глаза, завиток черных волос на макушке, приятно округлой головы. В отличие от большинства младенцев, этот ребенок смотрел прямо в камеру с высокомерным и одновременно любопытным видом. Эта крошка рассмешила меня, потому что именно так иногда посматривал Пабло, задумывая очередную картину. На фото она сидела на руках у отца, симпатичного мужчины, чей взгляд был исполнен любви и заботы. Новоиспеченный отец. Полагаю, он справится, как обычно и бывает. Даже Пабло справлялся, хотя я помню его сидящим на полу перед его сыном Полем и аккуратно переставляющим детские ручки и ножки в разные композиции, пока ребенок не начинал плакать не от боли, а от замешательства. Я помню нежность, с которой Пабло обнимал ребенка и целовал его в затылок». Я ревновала к этому поцелую, к этой нежности. Пабло никогда не отдавал себя женщинам полностью. Возможно, это могло быть иначе с Анной, матерью Аланы. Но Алана тоже ушла от него. В конечном счете, все, что есть у художника, это его работа. Остальное уходит, даже старые друзья. Может быть, я больше не встречусь с Пабло. Больше не будет приглашения в его студию и обмена взглядами под одеялом. «Думаю, мы завершили эту историю. И пройдет немало времени, прежде чем я пойму, могу ли простить его не за измены, ложь и самовлюбленность, но за то, что он продал мой портрет. Я сделаю так, что ты будешь жить вечно», — сказал он, когда приступал к работе. «Какая женщина не захочет такого?» Алана обещала, что когда напишет статью о моей работе и карьере, она уже уведомила меня, что мистер Рид близок к согласию по этому вопросу, то обязательно разместит там репродукцию картины «Влюбленные. Я и Пабло». Нет, Пабло и все его женщины. Все влюбленные на свете.